Глава сорок четвертая И в этот раз мы вернулись в гостиницу затемно. Лора едва стояла на ногах, и когда я повел ее к себе, она покорно верила себя в мои руки. Мне никто не звонил. С надеждой спросила она у портье, проходя мимо его стойки. Увы, мисс, развел руками портье. Бедный отец, прошептала Лора, когда мы зашли в кабину лифта, которая казалась огромной из-за зеркальных стен. Он, наверное, уже потерял надежду. — А ты? — спросил я. — Не знаю. После небольшой паузы ответила Лора. Она надолго закрылась душевой, а я раздвинул Настеж балконную дверь, постоял на пороге, всматриваясь в черноту. Ночь дышала сыростью, запахом хвои, и мне казалось, что я чувствую дыхание мертвого города, заваленного погребальными венками, связанными из еловых веток. Неприятный озноб, волной прокатившийся по спине, заставил меня вернуться в комнату. Я только раскрыл дверцу бара и принялся рассматривать этикетки на многочисленных бутылках, как в дверь постучали. Вряд ли какой-либо иной человек Вызвал бы у меня столь яркую антипатию, как Мизин. Его бронзовая физиономия с близко посаженными белыми глазами и случало тупое самодовольство человека, не воспринимающего из-за своих особенностей никакую иную боль, кроме грубой физической. Собираю на похороны генерала. Голосом инициативного активиста объявил он и нацелил карандаш в огрызок бумаги. Скоропостижно скончался от сердечного приступа. Прошу по пять фунтов сноса, но возьму, если не жалко и больше. Будем заказывать от группы венок и подарки родственникам. «Какие подарки?» — пробормотал я, покорно ожидая неизбежного взрыва в своей душе и представляя, как бронзовая физиономия будет деформироваться и брызгать кровавой слюной, соприкоснувшись с моим кулаком. — Что-нибудь, — ответил Мизин, — сувениры, напитки для самоуспокоения. Всегда же приятно, правда? — Нельзя. — Нельзя, — мысленно приказывал я себе. — Я должен продержаться до завтрашнего дня. Всего одну ночь простоять, не сорваться, не наполнить его поганой кровью джакузи. — Хорошо, — ответил я. Только у меня одна купюра в пятьдесят фунтов. — Вау! — сказал Мизин, почесал карандашом затылок. — Ну, проблем. Я сейчас схожу к себе и разобью по пятерке. Идет? Мизину стал держать руку протянутой, кивнул и, на пошел по коридору. Я вышел из номера, тихо прикрыл за собой дверь и последовал за ним. Его затылок вместе с ушами создавал фигуру из трех кругов, что-то вроде ООО. Но мне каждая часть его тела навязчиво напоминала боксерскую грушу или мишень в тире для стрельбы разрывными пулями. — Сам проявил инициативу? — спросил я. — Конечно, — произнес Мизин, тоном сетую на черстве с членов туристической группы. — Кому охота этим заниматься? Все хотят вино пить и на пляже валяться. А я подумал, жалко ж мужика, и родных его жалко. Надо людям что-нибудь привезти из-за границы для самоуспокоения. Он открыл ключом дверь своего номера и вошел внутрь. В комнате горела подвесная люстра и работал телевизор. На ходу сгребая с кровати трусы и носки и еще какие-то тряпки неопределенного назначения, Мизин предложил мне сесть поверх скомканного одеяла. — Пятьдесят фунтов, фифти фунтс, — напевал он, выдвигая ящик тумбочки, в котором лежало несколько купюр. А я тут от скуки английский стал изучать. — Послушай, у меня правильное произношение. — Фифти фунтс. — Как правильнее? Фифти или фифтью? Тут, говорят, кончик языка надо куда-то засунуть, чтобы лондонский акцент получался. Во, если ты дашь мне десять, то я как раз найду тебе сдачу. Я ходил по комнате. У прикроватной тумбочки я остановился, ухватил двумя пальцами зеленый абажур настольной лампы и приподнял ее. Электрического шнура у лампы не было. — Значит, я записываю чирик? — продолжал трепаться Мизин, не глядя на меня. Он сел за стол, покрытый стеклом, разложил мятый листок и сосредоточился, покусывая кончик карандаша. — Так, как тебя, Нефёдов? — Нет, — ответил я. — Ты спутал. Меня зовут Кирилл Вацура, а Нефедова убили в Ялте. — -а, а? Мизин повернул бронзовое лицо и приоткрыл золотоносный рот. От чего тот стал напоминать витрину лавки, торгующей дешевой бижутерией. — Как ты сказал? — шутник. Он склонился над списком и с грифельным писком что-то нацарапал. Я подошел к нему и встал за его спиной. — А себя не забыл вписать, шматько? Бритая голова стала медленно подниматься. Карандаш выпал из руки. Скосив глаза, дезертир взглянул на меня, и его губы снова разомкнулись. — Ну и что? — произнес он. — Что дальше? Я схватил его за ворот майки и приподнял. Стул упал на пол. Пытаясь за что-нибудь схватиться, Мизин провел ладонью по столу и смел деньги со списком. Мне бы не составило никакого труда вышвырнуть это щедушное тело через открытые балконные двери но сейчас я не мог позволить себе это удовольствие. Мизин пытался улыбаться, хотя мой кулак так растянул его щеку, что тот оказался где-то по духам. «И ничего ты мне не сделаешь», — сказал он, «потому что я могу дать показания против тебя. Скажу, что это ты ударил меня топором по голове. Шрам имеется, и свидетелей тоже найдем». Он на наотмашь ударил ладонью по стене и удачно попал по кнопке вызова горничной. Я даже зажмурился и замычал, накрыв ладонью ненавистное лицо и сминая его пальцами, словно это был портрет моего злейшего врага, опубликованный в престижном журнале под рубрикой «Герой дня». Мизин попытался укусить меня за палец но я избавил его от необходимости вспоминать способы самозащиты и швырнул на стол. Пытаясь, как кошка, перевернуться в воздухе, Мизин начал производить несуразные движения руками и ногами, но полет закончился, и он с грохотом повалился на стол, разбивая масластым тазом стекло. И в любви, и в ненависти все надо доводить до конца, чтобы у избытка чувств был выход как у полноводной чистой реки, а мне всюду приходилось сдерживать себя и по отношению к лоре, и по отношению к дезертиру. Я подошел к двери и распахнул ее. Приветливо улыбнувшись, горничная вопросительно взглянула на меня. Я попросил у нее воды для Мизина. — Поттебл ваттер, плиз. — Эй, прислуга, обратите внимание! — Орала из комнаты Мизин, осторожно сползая со стола чтобы не порезать обитое стекло джинсы. Он первый напал на меня. Попытка нанести физическое оскорбление. Засеките время. Тайм, тайм. Я отстранил горничную, подсовывая ей большую свинью в виде мизина и вышел в коридор. Там я нос к носу столкнулся с Алиной. Девушка выглядела неважно. Ее джинсовые костюмы и кроссовки были выпачканы в глине. В волосах застряли хвойные иголки. Глаза отливали багряным закатом, как бывает, если много часов кряду провести за рулем. — Привет, — сказала она, слабо улыбнувшись. — Давно не виделись. — Давно, — согласился я. — Как успехи? — Полным ходом, — уклончиво ответила Алина. — А я к тебе собиралась зайти. — Собиралась, заходи ответил я, открывая перед девушкой дверь. Не обратив внимания на шум воды в душевой, Алина прошла в комнату и, прежде чем сесть в кресло, задвинула балконную дверь. «Я, как коллега-коллегу, хочу тебя кое о чем предупредить», сказал я, вынимая из бара маленькую плоскую бутылочку с Джином Гордонс и внимательно рассматривая этикетку. «Завтра мы едем на экскурсию в Фамагусту. Наш бронзоволейкий Мизин в определенное время выкинет финт, который привлечет всеобщее внимание. Полагаю, что это произойдет в непосредственной близости от гостиницы Фламинго. Тебе разбавить тоником или нет? А лед? Так вот, я советую тебе занять такое место в автобусе, откуда бы ты хорошо его видела, но в то же время находилась от него максимально далеко. Я протянул девушке бокал, звякающий льдинками, как бубенцы свадебной тройки. И в знак благодарности за то, что я когда-то воспользовался твоим Макаровым, завершал я, позволь сделать тебе маленький, но очень полезный подарок. Я выдвинул ногой из-под стола спортивную сумку. — Что это? — спросила Алина, лишь мельком взглянув на сумку. Я наполовину раскрыл молнию. Алина подняла на меня недоуменные глаза. — Ты так серьезно готовишься к завтрашнему дню? — Исключительно серьезно. — Что ж, — произнесла Алина и качнула бокалом. — Спасибо за щедрый подарок. Я попробую не остаться перед тобой в долгу и тоже кое о чем предупредить. Мы выпили. Девушка поставила бокал на стол. Сегодня днем я стояла у могилы Дамира Осок. Алина рассчитывала, что ее слова произведут яркий эффект, который должен был сразить меня на повал. Могла бы сказать просто. Я выяснила, что Дамира умерла, а наша мадам присвоила себе ее имя. Нет, захотелось девушке подать себя в виде маленькой бомбочки особой разрушительной силы. Я стояла у могилы Дамира Осок. Я пожалел ее напрасные усилия, но изображать шок не стал. «Я это знаю», — ответил я. Дамира умерла в шестьдесят восьмом, оставив после себя двойняшек, девочку и мальчика. Щеки Алина порозовели. Ее всегда бледному лицу румяные щеки не шли, становилось похоже на замерзшую торговку соптового оптового рынка. Не желая упускать лидерство, Алина снова пошла козырем. Женщина, которая называет себя Домирой, сегодня продала свой дом в Керенее. У меня есть все основания утверждать, что вырученными от продажи дома деньгами она собирается рассчитаться со Стеллой за какую-то информацию, которой сначала владел Виктор. Не за информацию, — поправил я, — а за золотые пластины трусков который работник советского посольства Марат Челиш извлек с морского дна 25 лет назад и незадолго до своей гибели спрятал в одном из номеров гостиницы «Фламинго» в Какой это номер не знает никто, но Стелла по снимкам составила систему координат. Башня с часами, окно, дверной косяк. Алина проигрывала сражений по всем фронтам. Проигрывать, как я уже давно заметила, она не умела. Я контактировал без усилий, с легкостью, снимая ее хилые выпады. И это, наверное, было проявлением жестокости. Глаза девушки заблестели, как два крупных бриллианта. Она очень, очень хотела ошарашить меня и доказать, что хоть на шаг, хоть на пол шага идет впереди. Вчера я несколько часов висела на хвосте черного Мерседеса. Кинула она в бой резерва. От полицейского участка в проторосе он поехал по хайвею на лимосол, Оттуда свернул в горы, на тродос. На серпантине я от него отстала. Алина замолчала и вопросительно взглянула на меня, ожидая то ли похвалы за усердие, то ли уточняющих вопросов. Я наморщил лоб и кивнул. Очень интересно. В «Мерседесе» в качестве пассажира ехал наш капитан. «Потрясающе!» — воскликнул я. «Ты чему-то радуешься?» — едва ли не с ненавистью спросила Алина. «Нет, я предвосхищаю твое сенсационное открытие. Зря иронизируешь. Мне известно о том, что случилось со спасательными жилетами». Еще о телефонном разговоре Лора с отцом. «У тебя есть подслушивающее устройство?» Первый раз удивился я. «Нет, я подружила с девушкой, работающей на коммутаторе нашей гостиницы». «Неплохо», — оценил я простой и надежный ход конкурента. «Так о чем же ты все-таки хочешь меня предупредить?» Алина не успела рта раскрыть, как дверь душевой распахнулась, И шлепая босыми ногами по полу к нам выскочила Лора, замотанная в большое черное полотенце, ожидавшая чего угодно, но только не этого. Алина плавно откинулась на спинку кресла и побледнела. Вы видели моего отца? воскликнула Лора, и мне показалось, что она сейчас упадет перед Алиной на колени. Это правда? Вы знаете, где его прячут? Придя в себя. После короткого шока Алина повернула голову и посмотрела на меня с недвусмысленным выражением, которое можно было трактовать как строгий вопрос. Что все это значит? В ответ я скорчил гримасу, которая могла означать недоумение. А хрены его знает. Странно, что Алина не обиделась и пуля не вылетела из номера, хлопнув за собой дверью. Выражение на ее лице смягчилось и стало заинтересованным. Попеременно, глядя то на меня, то на Лору, она неторопливо произнесла. — Да, я приблизительно знаю, где его держат. — Прошу вас, — взмолилась Лора, опускаясь на край кровати и прижимая руки к груди. — Помогите мне. — Помоги девушке, — заступился я за Лору и своей просьбой как бы признал некое превосходство Алины над собой. — Хорошо, — согласилась Алина, незаметно подтягивая ноги к креслу, словно опасалась, что Лора начнет целовать ее коленки. — Я расскажу, куда увезли вашего отца. — Спасибо вам, век буду обязана, — поторопилась благодарить Лора. — Но! — перебила Алина и подняла указательный палец но в обмен на информацию о Мизине. Я чувствую, что вы многое знаете о нем. Лора стрельнула глазами в меня. Она боялась, что я откажусь от этой сделки. — Ты сама уже, как Мизин, — не переминула я высказать колкость в адрес Алины. — Решила заняться продажей информации? — Не продажей, — поправила Алина, — а обменом, Бартер. «Давай расскажем», — с мольбой в голосе обратилась ко мне Лора. «Как считаешь нужным?» — ушел я от принятия решения. Мизин мог вывести нас на наркотики, информация о нем в шкале ценностей стояла на первом месте. Но Лора — хозяин-барин, потому как мы крутились вокруг проблемы с ее отцом. Окрыленная этими словами, Лора вскочила с постели, и, придерживая на себе полотенце, которое норовило свалиться к ногам, кинулась в душевую, где на батарей-змеевике сушился наш трофей, очень напоминает дешевые и застиранные до нельзя нательное белье. — Вот, — сказала она, кладя Алине на колени уже высохшее, но словно жеванное письмо. Минуту мы с Лорой не сводили с нее глаз. Мне казалось, что Алина не столько читает, Сколько думает над каждым словом. Лицо ее ничего не выражало. Зрачки двигались очень медленно, часто останавливаясь, и порой ее взгляд становился рассеянным, устремленным в какой-то бесконечно удаленный от Мизина мир. — Вот как! — глухим голосом произнесла она, дочитав письмо до конца. — Все дело оказывается в паспорте. Она пришла к тому же выводу, что и я, когда на глиссере прочитал письмо первый раз. Вслед за выводом на Алину обрушились те же чувства, которые причинили мне такую острую боль. Она стала покусывать губы, отвлекая себя от мыслей о Валерке. На ее ресницах заблестела роса. — Ладно, — хрипло произнесла Алина, резко поднявшись с кресла и подошла к окну. Скрестив руки на груди, она стала массировать плечи. Крепкие ногти, выкрашенные перламутровым лаком, оставляли на коже розовые полосы. Самообладание стоило олене огромных усилий. Запоминайте, ваш отец ехал в черном «Мерседесе» с красным номером ZCAM774. Не въезжая в лимосол, машина свернула в горы на Тродос, потом все время вверх по Серпантину. На пересечении перед поселком Платания машина свернула влево, по указателю на гору Олимпус. Там я отстала, но когда подъехала к телевизионной вышке, то нашла Мерседес недалеко от лыжного подъемника. В машине уже никого не было. — Кроме лыжного подъемника и телебашни, там еще что-нибудь было? — спросил я. — Дома или гостиницы? «И частные дома, и гостиницы, ответила Алина, по-прежнему не оборачиваясь к нам. «Там что-то вроде зоны отдыха». «А вы не дождались, когда появится хозяин машины?» — с надеждой спросила Лора, вытирая нос кончиком полотенца. «Нет, не дождалась», — призналась Алина. «Уже темнело, и я боялась улететь в пропасть на серпантине». У машины был красный номер значит арендовано вслух подумал я. мы знаем номер, выяснить личность арендатора проще пареной репы. Алина смотрела мне в глаза. мне показалось, что этот взгляд очень напоминает взгляд боксера, который отыскал на лице противника открытый участок. Я уже выяснила, произнесла она. Что воскликнула лора. это правда, кто он? Арендатора зовут Эдикит. Мы с Лорой переглянулись. Черт возьми, с досадой произнес я. Они захватили твоего отца в собственной машине. Это хуже, пока ни одного следа. Мы должны поехать туда, прошептала Лора. Ее глаза смотрели в никуда и были наполнены безумной отвагой. Безумный, потому что поездка на Троудос была только лишь поездкой и ничем иным. Результаты ее были бы соответствующими. Алина, наконец, повернулась к нам. — Я на экскурсию в Фомагусту не поеду, — сказала она. — Передайте гиду, чтобы утром меня не ждали. Она взяла с залямки сумки, в которой лежал мой подарок. Закинула их на плечо и подошла к тумбочке, на которой стоял телефон. Сняв трубку, она набрала номер. «Меня зовут Алина», — представилась она кому-то. «В ближайшее время Гена Шматько появится в мертвом городе, чтобы прибрать к рукам спрятанные в одной из гостиниц Фомагуста антикварное золото. Понимаю, что Шматько плюет на законы вашей дружбы и намерен втайне от вас сорвать выгодный куш, потому готова сообщить вам место и время его появления в мертвом городе». — Что она говорит? — с ужасом произнесла Лора, взглянув на меня. — Какое золото! — С условием, что вы возьмете шматько с поличным и отдадите его мне. Буду ждать вашего человека сегодня до полуночи у бухты Святой Троицы. Я с опозданием кинулся к и ударил рукой по клавишам замыкателя. Но девушка отнеслась к этому спокойно. Она протянула мне трубку и поправила на плече лямки сумки. Я не пытался выяснить, кому она звонила. Все было понятно. Так долго и без пауз можно было говорить только с автоответчиком, номер которого был указан в письме Шматько. — Ты просто больная женщина, — произнес я, все еще не в силах оторвать руку от клавиш телефона. — Ты страдаешь маниакальным синдромом, «Зачем, скажи мне, зачем ты это сделала?» «Затем», — ответила Алина и, повернувшись, быстро вышла из номера. Некоторое время мы с Лорой сидели молча и с таким видом, словно только что пережили большое несчастье. «Мы потеряли порошок навсегда», — едва слышно произнесла Лора и вытерла глаза краем простыни. «Теперь, братки, будут настороже». Они будут ждать шматько в мертвом городе, выставив все свои пистолеты. И мы своими пятью автоматными патронами ничего против них не сделаем. Я и сознался. И пяти автоматных патронов уже нет, как собственной самого автомата. Лора подняла на меня свои глаза. Это были два полноводных озера, две переполненные плотины. — Все, — прошептала она, — мы проиграли. Отца уже не спасти. Что же делать? Надо что-то делать. Она вскочила с кровати и кинулась к телефону. Я едва успел выхватить у нее из рук трубку. — Никогда ничего не делай сгоряча, — посоветовал я, снова усаживая Лору на кровать. — Кому-то хотела позвонить. — Исхаку. Хаку. Ответила Лора, глядя сквозь меня. Он богат, он очень богат. Надо упасть ему в ноги и попросить в долг. Надо только выкупить отца, а деньги потом будут. Да погоди, ты в ноги падать, отмахнулся я. Еще ничего страшного не произошло. То, что Алина наговорила на автоответчик, не обязательно сегодня же попадет к браткам. И еще я хочу тебе сказать. Даже если мы потеряли порошок, у нас остался в запасе еще один шанс. — О чем ты говоришь? — уже почти без всякой надежды спросила Лора, опускаясь на подушку. Я накрыл ее одеялом и погасил свет. — Не уходи, — попросила она и нашла мою руку в темноте. Мы лежали рядом, и я слышал, как девушка, прижавшись губами к моей шее, дышит тихо и нервно. Она, как и я, не спала. «Кто ты?» — прошептала она, и я почувствовал, как ее ладонь скользнула по моему лицу. «Кирилл Вацура. Я слышал, как девушка шевелит губами, повторяя мое имя. Тебе это имя не идет», — сделала она вывод. «Так кажется, просто ты привыкла к другому». «Валера звали твоего друга, о котором ты говорил». Она перевернулась и легла на меня. Ее легкая тяжесть, мягкий прохладный живот были приятны, как тайский массаж. — А хорошей компании подобралась, правда? — с иронией спросила Лора, продолжая, словно слепая, ощупывать мое лицо, хотя наши глаза уже привыкли к темноте, и в комнате, освещенной луной, без труда можно было различить каждый предмет. — Ты, Кирилл Вацура. Дамир Осок и Мина. Мизин, Гена Шматько. Почти половина пассажиров отказалась от своих имен и на всех без исключения маски. — И на тебе тоже? — спросил я. — Конечно, — без колебаний ответила Лора. — Но сейчас я сняла с себя все. Я опустил руки на спину девушки, словно хотел убедиться, что она сказала правду. Мы оба замерли и даже перестали дышать, словно поймали и остановили мгновение, которое уже никогда не удастся повторить.